Вы про нее ничего не знаете, я тоже. Кроме того, что она необходима для нашей телесной конституции, так же, как поэзия необходима для нашей умственной конституции. Доктор Флобер был побежден. Б. Селезенка состоит из скоплений лимфоидной ткани или белой пульпы и сосудистой сети красной пульпы. Она играет важную роль. Выведение из крови старых или поврежденных красных телец. Она участвует в производстве антител. У пациентов со спленэктомией. производство антител падает. Есть данные, что тетрапептид под названием «тафтсин» производится из белка селезенки – Хотя удаление органа, особенно в детском возрасте, увеличивает заболеваемость менингитом и септицемией, селезенка уже не рассматривается как жизненно необходимый орган. Ее можно удалить без серьезного ущерба для активного образа жизни. Какой из этого следует вывод? Биография плюс этика. Максим Дюкан сочинил следующую эпитафию для Луизы Коле. «Здесь лежит та, что соблазнила Виктора Кузена, осмеяла Альфреда де Мюссе, поносила Гюстава Флобера и пыталась убить Альфонса Карра». Реквескат ин паце. Примечание. Жан-Батист Альфонс Кар. 1808-1890. Французский критик, журналист и писатель, автор афоризма «Чем больше все меняется, тем больше все по-прежнему». Когда Луиза Коля забеременела, Кар публично заявил, что отец ребенка Виктор Кузен, а не Ипполит Коля. Луиза Коля явилась Кару домой и попыталась безуспешно заколоть его кухонным ножом. «реквеско тенпаци» — «допокоиться с миром». Латынь. Конец примечания. Дюкан опубликовал эту эпитафию в своих литературных воспоминаниях. Кого она лучше характеризует? Луизу Колле или Максима Дюкана? Психология. E1 родилась в 1855 году, Э2 частично родилась в 1855 году. Э1 в детстве не знала бед, но во взрослом состоянии была склонна к нервным срывам. Э2 в детстве не знала бед, но во взрослом состоянии была склонна к нервным срывам. э один отличалась образом жизни которой здравомыслящие люди считали половой распущенностью э два отличалась образом жизни которой здравомыслящие люди считали половой распущенностью э один воображала что у нее финансовые сложности э два знала что у нее финансовые сложности э один покончила с собой отравившись синильной кислотой э два покончила с собой отравившись мышьяком. «Э-1» — это Элеонора Маркс, «Э-2» — это Эмма Бавари. Примечание. Элеонора Маркс Эвелинг. 1855-1898. Младшая дочь Карла и Женни Маркс. Деятельница социалистического движения, переводчица. отравилась, узнав, что ее партнер-социалист Эдвард Эвелинг тайно женился на молодой актрисе. Первый опубликованный английский перевод госпожи Бовари принадлежал Перу Элеоноры Маркс. Обсудить. Психоанализ. Обдумать значение сна, записанного Флобером в Ламальге в 1800. Сорок пятом году. Мне снилось недели три тому назад, что я в большом лесу, полном обезьян, и со мной идет моя мать. Чем дальше мы заходим, тем больше их становится. Они прыгают и смеются в ветвях, их множество на нашем пути. Они все крупные, их все больше. Они все смотрят на меня, и мне становится страшно. Они окружают нас кольцом, Один из самцов хочет погладить меня, берет за руку. Я стреляю ему в плечо, идет кровь. Он начинает издавать страшные стоны. Тогда мать мне говорит, зачем ты ранил своего друга? Что он тебе сделал? Разве ты не видишь, как он тебя любит, как он на тебя похож? А он смотрит на меня, и я чувствую, что у меня душа разрывается. Я проснулся с чувством, что я един с животными, и что нас связывает... пантеистическое нежное братство. Филателия. Гюстав Лобер появился на французской марке номинал 8 франков плюс 2 франка в 1952 году. Это посредственный портрет по рисунку Жиро, на котором писатель, слегка похожий на китайца, почему-то облачен в современную рубашку с галстуком. Это марка с минимальным номиналом в Сирии, выпущенной для поддержки Национального фонда помощи. Остальные прославляют в порядке возрастания «Моне», Сен-Санса, «Понкаре», «Османа» и «Тьерра».